достаточно разгоряченные и веселые. «Ты был просто молодец в Лиссабоне», — говорил с шепотом Бадабек. «Просто молодец!» «Как ты раскрыл убийство норвежца, я до сих пор понять не могу. Тебе не нужно понимать, с этого вечера по взаимной договоренности они перешли на «ты». Я ведь не спрашиваю, как ты учишься играть на своей скрипке. «Это разные вещи», — попытался объяснить Бадабек, но потом махнул рукой. «Давай лучше съездим с Сохо». «Хотя нет, нет, сейчас уже поздно». Не нужно было ему говорить этой фразы. дронга она задела. В нормальном состоянии он, возможно, так бурно не прореагировал бы, но теперь... «Такси!» — закричал дронга Едем в Сох. Большая черная машина почти сразу остановилась перед ними, и они полезли в ее кузов. А зачем мы туда едем, спросил музыкант. Посмотрим, что там есть. Там ничего нет хорошего. Они разговаривали по-русски и по-английски. Сирийский музыкант учился в Московской консерватории и хорошо знал русский язык. Во всяком случае, весь набор нужных ругательств он освоил еще до того, как научился столь виртуозно играть на скрипке. Приехали в район с Сохой, долго объясняли таксисту, что им нужен хороший клуб с красивыми девочками. Таксист согласно кивал головой, но не совсем понимал, чего хотят эти глупые иностранцы. Они проехали несколько клубов, которые оказались либо закрытыми, либо неработавшими, и остановились прямо в центре этого злачного района, именуемого Соха. Здесь были сосредоточены почти все секс-шопы, разного рода стриптиз-клубы, публичные дома. Они прогуливались по улице, не громко ругаясь по-русски и не совсем понимая, что делают в столь позднее время в этом районе города когда к ним подошел один из прохожих. у него были редкие рассыпавшиеся на лбу волосы и почти беззубый рот, если не считать торчавших сверху двух зубов. «Господам нужны хорошие девочки?» спросил он по-русски. «Я слышал, как вы разговаривали». «Вы из России?» — обрадовался Бадабек. «Как у вас там?» «Я из Югославии», — пояснил незнакомец с небольшим акцентом. «Если хотите девочек, можете спуститься вон в тот клуб». «Как он называется?» — спросил Дронго. «Ревью-клуб», — пояснил Югослав. «Вы останетесь довольны». «Останетесь довольны», — передразнил его бодабек «Сейчас мы увидим, что это за заведение». Свернули в переулок и вошли в здание... Перед стойкой сидела женщина. 15 фунтов», — сказала она по-английски. Странно удивился дронга «По-моему, они чувствуют, что с нас можно взять большие деньги. Почему такие дорогие уходные билеты? Откуда я знаю, музыкант шел уж первым, спускаясь вниз по довольно крутой деревянной лестнице?» В небольшом зале почти никого не было. Рядом с загулявшим англичанином сидела девица необъятных размеров в грязном и порванном белье. Даже черные колготки были с какими-то дырками на ляжках. дронга и бадабек опустились на диваны. «Обстановка мерзопакостная», — сказал с отвращением дронга «Тоже мне ночной клуб», — нахмурился сирийц. В этот момент к ним подошел высокий мужчина, очевидно, хорват или серп, а может и немец. «Два апельсиновых сока», — попросил Дронго. Не скрывая недовольства, мужчина удалился. Правда, вскоре появилась какая-то девушка, поставившая перед ними на столик два стакана сока в невысоких бокалах. Почти сразу после этого в зале появились две стройные девушки. Одна с явно азиатским разрезом глаз подсела к Дронго, другая постарше опустилась на диван рядом с Бадабеком.